Глава 14. «Мобный привлекатель». Потратив еще несколько часов и ничего не обнаружив, Олег отправился на выход. Он почувствовал сильный рывок, и в следующую секунду его выбросило на середину улицы. Повсюду сновали толпы людей. Горожане, в большинстве своем, были облачены в тренировочные балахоны и штаны, которые выдавались во время процедуры. Никто не удивлялся появлению человека с разводами крови на лице хотя некоторые все же обратили на Олега внимание. Гомон бездушной толпы перекрыл бас. «Обнаружена локация первого уровня! Расскажу об этом месте за вкусную горячую домашнюю еду из нескольких блюд!» проревел огромный бугай, привлекая взгляды прохожих. К нему сразу же устремилось несколько человек. «Мужчина, покажите мне это место!» сказала модельной внешности брюнетка, сверкая глубоким декольте. «Еду не обещаю, но найду, чем расплатиться». Язычок девушки сексуально прошелся по верхней губе. «Пошла нахер, шлюха! Видишь, мужику поесть нормально надо!» Дородная дама бальзаковского возраста отпихнула девушку. «Я всю жизнь в школьной столовой проработала. Готовить умею. От меня голодным еще никто и никогда не уходил». потом у женщины Олег понял, что действительно никто. И никогда. Он встрепенулся и посмотрел на карту. Тусклый маркер наполнился яркостью, а сверху свитка образовалась кнопка «Начало». Светлов, помня, что кнопку нужно активировать на дистанции не более сотни метров, сразу же нажал ее. Красной пунктирной линией обозначалась тропа от его текущего местоположения вглубь большого зеленого массива. «Вы стали на путь. Проследуйте до самого конца. Внимание!» «Вы можете сойти с пути, но тогда каждый раз придется начинать заново». Олег смотрел на человека, нашедшего локацию первого уровня. Огромный, с копной курчавых черных волос, спускающихся ниже плеч. Он привлекал к себе внимание не только внешностью, но и своей открытостью. Вокруг него уже собралась толпа, которая наперебой предлагала свои услуги. «Я зураб. «У меня самый вкусный шаверман на районе. Как только сделают электричество, будешь гостем постоянным. Бесплатно накормлю!» — говорил коренастый кавказец бандитской наружности. «Крафтовый пиво варю. У меня лучше по Питеру. Ко мне все ходят. Десять литров сделаю. Нет, даже двадцать!» — кричал узкоплечий студент. «Сынок, проведи бабушку. Карму себе исправишь!» — гласил божий одуванчик. Олег стоял и не понимал, что происходит. Он знал, что низкоуровневых локаций не так много, но не настолько, чтобы за них так рьяно спорить. А потом его озарило. Из-за бесконечной погони он совсем не знал, как живет остальное население. Люди, что встретились ему на пути, отличались от остальной толпы своей основательностью. Миха с крейсера «Аврора» не побоялся пойти с пистолетом на морское чудовище, а ведь у него не было никаких шансов против этой твари старик псионик который без проблем проходил арки с помощью своего класса. Они оба были наделены особой внутренней силой, а Олегу просто везло. В нужный момент он встретил торговца, который снабдил его зельями, да и все локации, в которых он был, оказывались вполне преодолимыми. Светлов помнил, что за прохождение территории люди получают не только уровни, которые могут восстановить их тела, но и дополнительные возможности на возрождение. Из атакующего арсенала у Олега ничего не осталось. Нож, который давал смехотворный урон, можно было не брать в расчет. Светлов понял, что это его шанс. Он двинулся к волосатому верзиле. Олег бесцеремонно протиснулся сквозь толпу и выставил перед лицом руку с открытой ладонью. На ней лежало кольцо, повышающее интеллект. «Если покажешь место, будет твоим». Глаза гиганта, в которых проснулся неподдельный интерес, округлились, и он спросил, «Это артефакт с статами. «Да, и он увеличит твою ману на десять пунктов», — тоном искусителя проговорил Олег. «Мне не нужна мана. Телосложение бы поднять или прану, это да!» Почесывая затылок, проговорил Верзила. Кольцо сменилось на другое, которое Олег незаметно для людей переместил из пальца в инвентарь. «Вот это повысит на два пункта выносливость, но это уже редкость». За прохождение локации первого уровня дадут, скорее всего, одну жизнь, а тут характеристик на целых две, так что себе в убыток работаю. Светлов продолжал строить из себя змея. Давай ты отдашь до кольца, а я покажу место. Вижу же, что тебе оно очень надо. Широкая улыбка здоровяка окрасила лицо. А ты не торговец случайно? Глаза Олега в надежде вспыхнули. Нет, я бармен, недалеко тут работаю. Удивился Верзила, уже не обращая никакого внимания на толпу. «Я про игровой класс спрашиваю». Светлов понял, что на его вопрос будет отрицательный ответ. «А, нет, я...» Пробубнил что-то себе под нос гигант. «Еще раз можно?» Олег подошел поближе, не сомневаясь, что локация первого уровня теперь достанется ему. «Давай недалеко отойдем, а то людей много собралось». «Давай!» — ответил вердила а после ледоколом двинулся сквозь людскую массу. Олегу только и оставалось, что следовать в фарваторе. Перед глазами выскочило сообщение. «Вы сбились с пути. Начните его заново». Светлов сконцентрировался на надписи. Оповещение, стоило его прочитать, тут же исчезло. «Было сказано, что если собьюсь с пути, то придется идти в начало. У меня есть два дня на использование ключ-карты, зато теперь я заработал много жизней». «Да и предметы в пространственном кармане не из самых плохих. За дешевое кольцо можно приобрести полезную информацию. Живем!» Олег улыбнулся своим мыслям, а через несколько минут, когда они отошли на большое расстояние, спросил. «Так кто ты по классу? Я не расслышал в прошлый раз». «Я мобный привлекатель!» Здоровяк смотрел в лицо Светлова, который сжал челюсти, боясь засмеяться. «И что ты умеешь, и почему сам не пройдешь первый уровень?» Переборов рвущийся смех, решил уточнить Олег. «Да стрёмный класс. Сказано, что я теперь первая цель для всех мобов в локациях. У меня урезана скрытность, а радиус агрессии всех существ увеличен втрое. Да и модификатор урона у меня намного ниже, чем у других людей. Так что в локациях мне делать нечего». Без признаков грусти проговорил Верзила. «Меня Леоном, кстати, зовут». «А я Олег», — сказал Светлов, протягивая кулак в перчатки, которую он так и не снял. Он опасался потерять предмет из-за неожиданной смерти. «Вот твои кольца. Показывай место. Оно далеко?» «Да тут совсем рядом. В моей квартире оказалось», — удивил Олега Левон. Они поднялись на пятый этаж по узкой лестнице и остановились у нужной двери. Верзило достал связку ключей и проговорил. «Ты извини, у меня немного не убрано, не до того было, сам понимаешь». Прихожая была завалена упаковками с пивом и минеральной водой. Несколько пар тяжелых армейских ботинок стояли рядом с тапочками в виде кроликов, развесивших по бокам розовые ушки. Размер и несочетаемость обуви несколько обескуражили Олега. «Я привык дома в шлепках ходить. Недавно переехал в Питер». «Думал тут что-то купить, но подходящего размера так и не нашел», — хохотнул Леон. «Вот и взял, что подошло. Портал на кухне, справа от плиты. Да чего я рассказываю? Сам все почувствуешь». Олег указал на бутылку с водой. Верзило кивнул. Светлов переместил емкость в инвентарь, а после отправился в указанном направлении. «Тоннель. Уровень один. Начать прохождение локации. Да нет?» Выбрав первый пункт, Олег достал нож и приготовился встретить монстров. Арка выхода светилась в полукилометре, но Светлов не торопился к ней. Он принял решение зачистить всю территорию, а потом отдохнуть в безопасном месте. Существа, которые наполняли локацию, походили на зомби, встреченных на тренировочном этапе. Такие же мерзкие, с личинками по всему телу, и медленные. Олег, нанося урон низкоуровневым оружием, легко справлялся с ними. Он сокращал и разрывал дистанцию, проверяя возможности своего тела. В определенный момент почувствовал удар по спине, но бар здоровья не уменьшился. Светлов развернулся и решил поэкспериментировать. Когти мертвеца не снижали никакие показатели. Физическая защита, что перевалила за 75 пунктов, не оставляла ни малейшего шанса монстрам. Олег собрал вокруг себя группу. Он несколько минут простоял под их ударами, ничего так и не изменилось. Толпа напирала, валив Светлова. Он тут же поднялся и, потратив очки праны, промчался в ускорении на несколько метров вперед. Монотонно работая ножом, он развоплощал одного мертвеца за другим. После того, как последний враг был повергнут, высветилось сообщение. Текущая локация зачищена. Восстановление произойдет через 7 дней. Получена одна жизнь. Внимание! Вы переросли данную территорию. Никаких наград не предусмотрено. Проходите уровни, соответствующие вашей силе. Оставляйте возможность развития для более слабых представителей вашего вида. Это первое предупреждение. Да твою мать! Сколько можно? Опять что ли придется рисковать, балансируя на грани? Хотя у меня уже 14 жизней накопилось. Но запас всегда должен иметься. И что теперь делать? Когда с Петром Евграфовичем ходил, то никакого предупреждения не было, а теперь выскочило. Странно это все. Никакой логики, — думал Олег, не решаясь отдыхать в столь мрачном месте. С исчезновением трупов пропали и запахи, что фантомными флюидами воне еще витали над пространством тоннеля. Он спокойно пошел к свету. «Покинуть локацию? Да, нет?» «А ты быстро вернулся!» — проговорил Леон. «Почему я больше не ощущаю портал?» «Когда полностью зачищаешь территорию, то, как я понял, она исчезает на семь дней», — ответил Светлов. «А на ее месте появляется такая вот дымка». «То есть теперь в моей квартире всегда будет стоять эта арка?» «Мне бы не хотелось. Нельзя ли ее как-то убрать?» — спросил Верзила так, будто Олег должен знать ответы на все вопросы. «Да мне откуда знать. Может, как-то и можно. Сейчас каких только особенностей нет. Вполне возможно, что есть люди, способные удалять их. Или перемещать в другое место», ответил Светлов, а после спросил. «А почему у тебя такой класс? И как ты вообще получил класс?» «В каком смысле и как получил? Я думаю, что его всем дают. Это же объяснялось на процедуре». Леон изменил голос, явно пародируя кого-то. «Каждый человек получит класс, который отражает его помыслы и пожелания. Любое направление будет полезно для вашего общества». После этой фразы Верзила заговорил своим привычным басом. «Все это фигня. Мне порезали атаку, я главная цель для мобов. Что в этом может быть хорошего? Да ничего». «А вот не скажи», — подумав, ответил Олег. «Представь, что ты входишь с группой в низкоуровневую локацию». Вам надо быстро зачистить ее и двигаться к следующей. А как это сделать на большой территории? Тут на сцене появляешься ты и своей аурой, или что там у тебя. Начинаешь подманивать всех монстров. Группа быстро вырезает их, не боясь за себя. Ведь мобы только тебя будут пытаться атаковать. Тебе бы броню качественную найти, и цены таким, как ты, не будет. Так что зря не наговаривай». Леон как-то странно посмотрел на Светлова, а потом сказал... «Еды у меня нет, а вот пива столько, что хоть ванну набирай и отмокай. Пропустим по литру». Олег вспомнил, что так и не навестил деда Псионника, который сказал, что будет ждать полчаса. Подумал и про Лену, квартира которой находилась рядом с местом встречи с Петром Евграфовичем. «Нет», — сказал Светлов, — «давай в другой раз, пора мне. Бывай, мобный привлекатель».